Довольно неподходящее место, подумал я, для того, чтобы пасть жертвой коварной блондинки. Но ведь она сама заверила меня, что там готовят лучшую еду на всей ярмарке, а Каролина подтвердила это во время нашей утренней повестки в Кроуфилд. Стоял ясный день, и толпа народа поднимали тучи пыли. Ярмарка бурлила, и горные павильончики бойко делали свое дело, не говоря уже о продавцах, флажков, воздушных шаров, сосисок, прохладительных напитков и воздушной кукурузы, заклинателях змей, владельцев рулетки и тиров, лотошников с двухсветными авторучниками и мадам Шасты, которая была готова предсказать ваше будущее всего за каких-то 10 центов. Я прошел мимо помоста, на котором стояла улыбающаяся девушка в лифчике из чистого золота и мохнатой юбки длиной в целых 11 дюймов. а мужчина в черном котелке охрипшим голосом объявлял, что через восемь минут в их шатре будет продемонстрирован таинственный и мистический танец «Дингаруллы». Человек пятьдесят толпились вокруг помоста, глазея на девицу. Лица мужского пола всем своим видом показывали, что не прочь приобщиться к мистике. Женщины же глядели с презрением, никакого интереса не проявляли. Я не спеша отправился дальше. По мере того, как я продвигался по главной аллее, ведущей к входу на трибуны, Народа становилось все больше. Я споткнулся о мальчугана, который пытался проскользнуть у меня между ног и догнать свою мамашу. Выдержал грозный взгляд довольно симпатичной дородной коровницы, которой я наступил на ногу, и еле увернулся от игрушечного зонтика, который пыталась воткнуть мне в ребра маленькая хитрая девочка. Наконец, пробравшись через толпу, именовав закусочную Баптистов с высокомерием светского человека, который знает, что к чему, я добрался до палатки, где размещалась методистская закусочная. Хотите верьте, хотите нет, но она уже сидела за дальним столиком около полотняной стены. Скрывая удивление, я с важным видом направился к ней по посыпанными опилками полу. На ней был светло-коричневый трикотажный костюмчик, синий шарф и маленькая синяя шляпка. Среди упитанных сельских жителей она выглядела как антилопа в стадии гернсейских коров. Я сел напротив и высказал ей это сравнение. Она зевнула и заявила, что насколько она представляет себе антилопьи ноги, это не самый лучший комплимент. Еще до того, как я смог придумать достойный ответ, нас прервала методистка в белом фартуке, которая желала знать, что мы будем есть. «Два куриных фрикасе с клетками», — заказала Лили. «Подождите», — запротестовал я. «Здесь написано, что у них есть говядина, запеченная в горшочках, и еще...» «Нет», — Лили была непреклонна. «При с клетками здесь готовит миссис Миллер. Ее муж четыре раза бросал ее из-за своего сверного характера и четыре раза возвращался из-за ее кулинарных способностей. Это рассказал мне Джимми Пратт». Официантка отправилась выполнять заказ. Лили улыбнулась и заметила. «Я пришла сюда главным образом ради того, чтобы посмотреть, как вы удивитесь». «А вы вовсе не удивились и начали сравнивать мои ноги с антилопиями?» Я пожал плечами. «Придирайтесь, придирайтесь. Признаюсь, мне приятно, что вы пришли. Иначе я не узнал бы об этом фрикасе, а вы о ногах. А вот от, на... от ногах вы зря. Ваши ножки необычайно хороши, и мы оба это знаем. Ноги данной женщине для того, чтобы на них ходить или любоваться, но не для того, чтобы разговаривать о них, особенно в методистской крепости». «Вы, кстати, католичка. Знаете, в чем разница между католиком и рекой, текущей в рай?» Она не знала. Я рассказал, и мы разговорились. Принесли фрикассе, и первый же кусок заставил меня подивиться мерзостному характеру мисс Миллер, из-за которого муж мог пытаться, пытаться ее покинуть. моя пришла в голову одна мысль, и когда через несколько минут я заметил, как в палатку вошли Вульф и Чарльз Эшанкс и устроились за столиком в стороне от нас, Я извинился, подошел к ним и сообщил о Африкассе. Вульф серьезным видом кивнул. Лили спросила, когда я уезжаю в Нью-Йорк. Я ответил, это зависит от того, в какое время дня в среду судьи конкурса «Орхидей» огласят свое решение. Мы уедем либо в среду вечером, либо в четверг утром. «Само собой, мы встретимся в Нью-Йорке», – заявила она. «Да!» – я поднял подбородок. «А зачем?» «Просто так. Но я уверен, что мы увидимся». Потому что, если бы я вас не заинтересовала, вы бы не вели себя так грубо. А я заинтересовалась вами еще до того, как увидела ваше лицо. Это было, когда вы шли через загон. У вас такая походка. Вы ходите так... так... я не знаю... Вы хотите сказать особенно? Может быть, вы заметили, что и через забор я перелез совсем по-особенному, когда бежал от быка? Кстати, о быках. Как я понимаю, пирот меняется? Да... Она содрогнулась. «Конечно. Когда я ехала сюда, в загона толпилась зеваки. Там, где стояла ваша машина... Ну, где мы встретились вчера вечером. Они бы залезли в загон и расползлись повсюду, если бы там не дежурил полицейский. Я не могу тут больше оставаться. Сегодня же уеду домой». «А бык еще в загоне?» «Да, в дальнем конце». «Где Макмиллан привязал его?» Лили поежилась. «Я никогда не видела это такого, как вчера. Я чуть не потеряла сознание».